Женись, пусти деньги в оборот. Когда каждый гульден будет у тебя превращаться в десять, тебе станет так весело, как никогда. Деньгам даже камень обрадуется. Петер без долгих споров согласился с ним. Михель Галанец тут же подарил ему еще сто тысяч гульденов, и они расстались с друзьями. Скоро по всему Шварцвальду пошла молва о том, что угольщик Петер Мунк воротился домой еще богаче, чем был до отъезда.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 Правда, сначала господину Петру Мунку немного докучали мольбы, слезы и упреки. Целые толпа должников